главва 24 В тот же вечер Смиредев был в доме старого инвалида, и Лукян ь Иваныч, весь в слезах от неожиданного счастья, передал дочери по отъезде его предложение князя. Маша сначала ничего не поняла, как будто дело шло о чем-то, чего никогда ей и на ум не п р и х о д и л о Понемногу сообразив все, Она и изумилась, и испугалась. Когда-то отец-старик легко соглашался даже на отъезд из Москвы. Соглашался даже вовсе не знакомиться с князем. Теперь же, ввиду действительно сделанного предложения, он не мог допустить, не мог даже понять, что можно отказать князю. Чем более Лукьян и в а н о ч уговаривал молчавшую дочь Тем более девушка приходила в какое-то тупое, бессмысленное состояние. Не зная, чем убедить дочь, старик стал говорить о том, что, по словам Смиредева, князь прежде всего купит за какие бы то ни было деньги соседнее Троицкое, и что оно будет принадлежать Маше. Что князь еще до свадьбы подарит его жене. Через это-то дорогое место – где уже более ста лет х о р о н и т всех Собакинах, где, по словам Лукьяна и в а н ч а косточки все родные зарыты, будет вотчиной внука Агарина и Собакина. «Ну что же?» — спросил, наконец, Лукьян и в а н о ч «Что же ты скажешь, голубчик?» Маша молчала, сидела бледная, только глаза ее горели, и она как-то странно озиралась на всю комнату, Словно искала что-то, как будто думала, каким способом убежать из этой горницы и из этого домика. «Завтра приедет», — выговорила, наконец, Маша, «Иван Максимыч». «Приедет, наверное». «Я с ним поговорю», — глухо отозвалась Маша. «Да что же ты ему скажешь?» Маша не отвечала. Через несколько минут... Как бы слегка успокоившись и окончательно придя в себя, Маша стала просить отца дать ей только время подумать и самой потолковать со Смиредевым. Простясь с отцом, Маша ушла к себе в комнату. Вслед за ней по обыкновению вошла Люба. Знавшая, конечно, и видя, что барышня не начинает говорить сама, первая обратилась к ней с вопросами. «Как же барышня?» Когда же ответ выдадите? Маша отвечала полусознательно, чтобы только молчанием не обидеть Любу. Но с первых же слов своей любимицы была поражена тем, что и Люба, с которой они когда-то сговаривались против отца и князя, была теперь тоже на их стороне. Люба тоже в виду факта действительности, то есть предложения князя, не могла понять как отказаться быть к н я г и н е о г а р и н о й хозяйкой в тех царских палатах и в особенности помещицей села Троицкого. Она стала красноречиво доказывать барышне, как весело ей будет жить в княжих палатах и как ахнет вся округа Ломовская. От этой перемены в любимице Маша стала еще хуже, еще тяжелее. Чтобы освободиться от Любы, Она легла в постель и отпустила горничную. Долго до рассвета пролежала Маша с открытыми сухими глазами и думала о том, что делать. От усталости ли, или чего другого, мысли ее вдруг приняли другое направление. Маша вдруг спросила себя, почему именно ей не хочется идти за князя, и не знала, что отвечать на вопрос. Прежде... Когда ехала в Москву, между ею и этим князем к о щ е е м с козлиной бородой по пояс постоянно становилась почему-то преградой милая фигура Васи. Но ведь о Дужинской золотой барышне уже давно помину не было. За последнее время Маша только два раза, три, вспомнила о Васе, сказала «что-то Вася», и ей уже казалось непонятным, Каким образом она могла так горько плакать в роще пред отъездом? «Почему же за него и не идти?» — думала теперь Маша. «В самом деле, Троицкое будет у батюшки во владении, сделается богатым и важным помещиком, будет счастлив и доволен. Князь добрый, ласковый, а мне не будет худо».